Und для меня выбор подходящих ролей настолько ограничен, что воображение уже как-то иречьнее идёт. Я позволила себе поинтересоваться вашей персоной. Теперь пришла очередь мыстрины опускать глазки. Может, и нескромный вопрос. Саша с кисло окончательно. О престижном возрастного феномена не принято говорить за пределами семьи. То есть это никак не связано с койфенским происхождением вашей бабушки. Нет, конечно, терпеливо пояснила девочка. Куэфенские змейки создавались искусственно и по наследству приобретенные признаки не передавались. Само их существование достоверно не доказано и вполне может быть легендой. Мой случай связан с этической теологией Шархи, но подробности не подлежат обсуждению. Жаль, с красивыми легендами так обычно и бывает, реальность беспощадно их опровергает, но ведь хочется, чтобы хоть одна оказалась правдой. Саша пожала плечами. Но ну вот б Schwarzские мумии, например, действительно существуют, только на самом деле они не настолько агрессивны, как описывается в приключенческих романах, а изъяснённое коварство им не свойственно вообще, в силу особенностей мышления. Их действия, как и мысли, обычно иррациональны, хаотичны и плохо совместимы с человеческой логикой. Я знаю, кивнула белочка. Вы тоже специально изучали вопрос перед игрой. Проблема интересна и сама по себе, как всякая неразрешённая загадка. А вы? Внимательный тёмный глаза с интересом уставились на Ушеба. "Я, после небольшой паузы проговорил он, кое-что почитал перед игрой, чтобы иметь представление о её теме. Но, как вы заметили, отыгрывала литературную версию, чтобы не слишком выделяться из общего потока. Почему? Может быть, было бы интереснее наоборот, отканиться от канона. Боюсь, это испортило представление. Не подумайте, я не сомневаюсь в вашем таланте мастера постановщика." но остальные участники, вероятнее всего, не вытянули бы внезапный поворот сюжета, даже с подсказкой. О, только не надо в испорченном представлении. Когда вы упали, я вообразила его себе так четко, что до сих пор под впечатлением, вы действительно не пострадали. Не беспокойтесь, я умею падать. Даже с такой высоты? При такой высоте к умению уже должна прилагаться удача, но сегодня мне повезло. И даже не ушиблись? «Ну, может, самой малость. Говорю, уже не о чем беспокоиться». «Я была потрясена вашим самообладанием. Не всякий профессионал сумел бы остаться в образе после такого падения. Вам же это удалось в совершенстве. Даже грим сидит как естественная и неотъемлемая часть вас. На миг я даже поверила, что среди нас оказалась настоящая мумия. Вы, случайно, не профессиональный актер?» «Нет, сударыня, тут вы ошибаетесь». Мафей с трудом удержался от неуместного хихиканья. Настолько неестественно звучали в устах сварливого ушиба галантные расшаркивания шеллара. Интересно, засекла ли маэстрина Белочка характерные задержки в речи собеседника? И если да, то что об этом подумала? Но грим у вас и вправду высочайшего качества. Он материальный или визуальный? Материальный. Только щупать не надо, пожалуйста. Я должен его вернуть в таком же виде, как получил. Белочка неожиданно рассмеялась вслух, откинувшись на спинку стула. "Я не собиралась щупать без разрешения, но неужели вы думаете, что голыми руками можно испортить то, что не пострадало от падения с шестиметровой высоты?" Мафей начал подумать о том, чтобы попросить кого-нибудь вмешаться. "Шелар, похоже, затеял одну из своих любимых словесных игр, и было бы не лишним ему напомнить, что сейчас не время и не место перебрасываться светскими любезностями". в надежде что-нибудь выведать, что назойливое внимание этой милой женщины опасно и лучше всего будет как можно скорее вежливо ее спровадить. Мотылек встревоженно окликнул мэтра Максимилиана. Раэл засек в зале подозрительную активность охраны. Они притащили и полицию, и спецназ, и даже, кажется, пару конторщиков. Мы еще не выяснили, за кем это такая делегация, но на всякий случай будет готов срочно оттуда убираться. Скоробей и Козявку сейчас предупредят». Маши быстро оглядел зал, одновременно подыскивая удобное место для телепорта. Столом придётся пожертвовать в любом случае, либо зацепится целиком, либо частично, как та раковина. А вот и охрана. И правда, как верно выразился метр, целая делегация. Неужели засекли невидимку? Или хотят нейтрализовать метру шеба? Группа вооружённых охранников притаилась за декорациями в двух полосатках от тропического рая с белой змеёй, что-то негромко обсуждая. При этом они то и дело нехорошо посматривали на мэтра Ушеба, но не приближались, словно им что-то мешало. В открытой двери одного из служебных выходов виднелись несколько городских стражей и три воина в местных доспехах. Они тоже медлили, будто не решались войти. Почти у самой стойки зоркий глаз эльфа засек двух неприметных людей в штатском, подозрительно напоминающих повадками подчиненных господина Флавиуса, только оснащенных местными техническими диковинками». Тебя не засекли, поведал метром к Семеляна. Это за ушевым. Кто-то не принялся поднять переполох, якобы опознав в нём разыскиваемого террориста. Но они опасаются подходить, пока рядом с ним белочка. Те, кто в курсе, боятся, что она помешает и разоблачит их обман. Те, кто нет, просто опасаются, что она пострадает при захвате. А мне что делать? Сиди на месте и жди. Сейчас Скорпион объяснит ситуацию с Крабеей, а паук-козявки пусть онот время А мы попытаемся что-нибудь придумать, чтобы избежать публичного телепорта. Разумеется, самое то, что нужно, дабы доставить Кузену Шелару максимальное удовольствие, да и Саше приключения. Самому Мафию что-то не впервые в жизни не хотелось никаких приключений, только чтобы поскорее всё закончилось и никто не пострадал. Паук ушёл кому-то звонить, сообщил Мэтр после небольшой паузы, а мне велел пока заняться твоим сном. Раз уж ты узнал то самое место, давай попробуем ещё раз проанализировать всё, что ты видел. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас происходит.